Хмурый маг дожидался нас в таверне. В столь поздний час здесь было немноголюдно. Лишь хозяин неторопливо пересчитывал дневную выручку, да парочка припозднившихся посетителей в полголос переговаривалась за кружечкой незнакомого мне пенистого напитка, весьма напоминающего обычное пиво. К моменту нашего прихода Леон успел основательно набраться. Неудивительно, если учитывать тот факт, что в этом мире народ пить не умеет. Судя по полупустой пузатой бутылке гномьего самогона, который стоял перед ним на столе, он твердо решил залить спиртным свое поражение от руки верного орка. «Вернулись?» — язвительно поинтересовался маг. «А я уж и не чаял вас сегодня увидеть». «Вот как?» — прочинула амазонка, присаживаясь за стол. «Почему же?» «Думал, что лучи вас испепелит». Икнув, громко заявил маг. «Тише!» шикнула Амазонка, испуганно оглядываясь по сторонам. «Зачем так кричать? Только лишнее внимание зря привлекать». «Без разницы», — несколько заплетающимся языком продолжал Леон. «Мне уже все без разницы. Одна отрада. Завтра вечером этот спектакль будет завершен». «Какой спектакль?» — нахмурилась я. «Какой спектакль?» — издевательским тоном повторил мужчина. «Да такой». Ну нельзя же быть настолько тупой Татьяна, чтобы все это время не почувствовать неладное. — Леон? — поторопился прервать мага-орк. — Что, Леон? — мигом повернулся тот к другу. — Значит, как Татьяну выручать, так ты первый. А как в собственном предательстве признаться, так Леон? Что, страшно в глаза правде смотреть? Орк покраснел и опустил голову, не решаясь взглянуть в мою сторону. — О чем вы? — Продолжила я играть в простушку. — Да о том, что тебе завтра предстоит. Сухо бросил мак и залпом осушил еще один стакан горячительного напитка. Поморщился и через силу выдавил из себя. — Подохнешь ты завтра, Татьяна. А если выиграешь, то уже через день мертвым позавидуешь. — А поподробнее можно? — попросила я, щедро плеснув себе в кружку из бутылки Леона. С подозрением принюхалась к бормотухе, но пить пока не стала. «Каждый год отбор проводится», забормотал орк, не дожидаясь разрешения хозяина. «Каждый год императору невест новых привозят, но только одна из них императрицей станет». «На одну ночь», вмешался Леон. «Слышишь, Татьяна, даже если ты и выиграешь, то лишь сутки после этого жить будешь. Тебя введут в спальню императора, а на следующее утро Лишь Радим один выйдет из опочивальни, помолодевший, похорошевший и снова вдовец. Куда его избранец одевается, никто не знает. Разные болтают. Дурные языки утверждают, будто он своих невест живьем сжирает, чтобы их молодость и силу получить. Радим ведь уже более двухсот лет правит и не стареет. Почему же в таком случае ему нужна невеста из другого мира, Продолжила я допытываться. «Как? Почему?» Захмелевший Леон с сомнением покосился на кружку около моего локтя и сам благополучно осушил ее. Зажмурился, смакуя ощущение. «Все очень просто, Татьяна. Вряд ли подданные позволили бы ему долго творить такие непотребства собственным народом. У кого сестру бы увели, у кого дочь. Зачем лишние проблемы в империи? А так...» то будет искать некрасивую, одинокую женщину в другом мире? Вот тебя, например, никому жалко не будет. Ты же так, пустоцвет. Тебя не любил никто и никогда. И ты никого не любила. Зачем только живешь на этом свете, неясно? Понятно, — выдохнула я. Честно говоря, я ожидала чего-то подобного. Но все равно было гадко и противно. На глаза навернулись слёзы от неожиданной обиды. Я до боли закусила губу. Ну уж нет, буду играть в сильную женщину до конца. — Ничего личного, Татьяна, — продолжил разглагольство во тьмак. — Ничего личного. Наверное, тебе и в самом деле будет лучше умереть. Хоть какую-нибудь пользу принесёшь. И твоё имя навеки будет записано в летописи. Рядом с именами таких же невезучих страшил. или он отвесил мне издевательский поклон. Затем жадно присосался к бутылке, словно не доверяя более кружке. — Пойдем, Леон, — мягко проговорила Амазонка, решительно отбирая у него самогон. — Пойдем, я уложу тебя спать. Завтра сложный день. Тебе надо быть перед Императором в нормальном виде. — Да, конечно, — усмехнулся Мак встал, покачиваясь, и кинул через плечо напоследок. — Запомни, Татьяна, ты в этом мире никому не нужна. Сегодня Ерынг сделал глупость, когда полез выручать тебя. Но завтра он же не пошевелит и мизинцем ради твоего спасения. Потому что дураков нет против императора выступать из-за какой-то пришлой бабы. И Мак ушел, бережно поддерживаемый под руку амазонкой а я осталась сидеть напротив орка, который не смел поднять голову. — Это правда? — тихо спросила я. — Насчёт императора — да. — шёпотом отозвался Ерынг. — А насчёт тебя? Молчание было мне ответом. Даже хозяин таверны, казалось, перестал пересчитывать мигики и подался вперёд, дожидаясь ответа Ерынга, который так и не прозвучал. — Ясно. Я встала и с грохотом отодвинула стул. «Татьяна, ты куда?» Орк впервые за это время осмелился поднять на меня глаза. «Пойду прогуляюсь», — хмыкнула я. «Свежим воздухом подышу». «Ты не переживай, бежать мне все равно некуда». «Да я и не собираюсь». Орк вздохнул, попытался, было что-то сказать, но лишь махнул рукой. Я вышла на улицу и долго стояла у порога. К моему удивлению, злобы на мага не было. Просто было до слез обидно. Мне казалось, что после всех наших приключений я заслужила хотя бы толику уважения. А нет. Что ж, будет урок на будущее. Если у меня, конечно, есть это будущее. Вокруг было тихо. Лишь ветерок лениво играл моими редкими волосенками. Я шмыгнула носом и утерла кулаком непонятно с чего набежавшие слезы. Ладно, чего уж зря переживать». Все равно исправить ничего нельзя. Как там ли он меня назвал? Пустоцветом? Наверное, он в чем-то прав. Грубо, конечно, но смысл отразил верно. Ни приятелей, ни любви, ни семьи. Глупая, а я-то думала, что нашла в другом мире настоящую дружбу. Оказалось, все лучше притворства. В таверну я в ту ночь так и не вернулась. Заночевала на конюшне около пушистика. Тот долго вылизывал мои соленые от слез щеки, а я всхлипывала и терлась носом моего жесткую шерсть. Только наедине с собой я могла признать, что слова мага все же задели меня сильнее, чем могло показаться на первый взгляд. Даже Гишка, который все это время сидел тихо и не высовывался, не спешил меня успокаивать, будто давая возможность выплакаться. Лишь на рассвете я задремала. Точнее, рухнула в чёрный колодец без сновидений. И летела, летела куда-то сквозь мрак. Вроде бы я слышала чей-то ласковый голос, который уверял меня, что всё будет хорошо. И никакой шутник надо мной не смеялся этой ночью. Утром меня достаточно невежливо разбудили. Точнее, подняли пинком сена, на котором я устроила уютное гнёздышко. — Чего надо? — угрожающе спросила я, уворачиваясь от очередного удара, и осеклась. В конюшне толпилась целая куча народу. «Пора, красавица!» Выступил вперёд смазливый юноша в чёрно-синем камзоле. «Император уже заждался своих невест. От тебя дольше всех разыскивать пришлось. Извиняйте, пожалуй, плечами. Уж больно махонькую комнатёнку выделили. Решила на свежем воздухе поспать. А вежливее никак нельзя было разбудить». «Поцелуями тебя император разбудит». «Если женой ему станешь!» Расхохотался незнакомец и тут же посерьезнел. «Кому, говорят, собирайся. Только тебя ждем!» Я вздохнула, потрепала пушистик по носу и отправилась за юношей. Несколько мужчин в такой же форме, как у него, вышагивали с обеих сторон от меня. Неужели всерьез полагают, что я сбежать намерена? Да, паршивые дела». Даже Гишка куда-то запропастился, не желая, видимо, разделить со мной печальную участь. Когда я проходила мимо дверей таверны, то увидела помятого, злого спохмелья Леона, грустного орка и амазонку, которая что-то ему серно втолковывала. «Стойте!» — вдруг остановил наше скорбное шествие Ерынг. «Татьяна, ты забыла!» И этот стервец кинулся на перерез, держа перед собой мой меч. «Чёрт!» А ведь и впрямь я его вчера на столе в таверне оставила. — Да, без меча никак, — усмехнулся юноша и кивнул стражу. — Пропустить. Держи. Орк сунул мне в руки клинок и шепнул. — Мы ещё увидимся. Обязательно увидимся. Не беспокойся. Даже и не думала. Хмуро кинула я, принимая меч. За пушистиком ухаживайте. Жалко его горемычного. Когда гишку разыщите, передайте... Впрочем, ничего не надо. И без слов всё понятно. Я бы так же поступила. Орк наклонил голову и неожиданно, с затаённой ненавистью, бросил на меня взгляд из-под Зря ты так, Татьяна! — прошипел он. — Мы же только во благо тебе пытались действовать! — Я заметила! — криво улыбнулась я. — Ну, хватит! — решительно вмешался в нашу перебранку незнакомец. — Разговаривать не положено. А ну, брысь! И он замахнулся на Ерынга. Тот поспешно отступил, но еще долго провожал меня взглядом. Наш процессия быстро миновала двор таверны и подошла к воротам императорского дворца. Здесь уже толпилось около двадцати испуганных женщин. Стражники держали их в плотном кольце, не позволяя расходиться. — А вот и твои конкурентки, — представил меня юноша. — Красавицы, ничего не скажешь. Я промолчала. «Обычные женщины. Ну да, полные, потные от переживаний, с нечесанными грязными волосами. Но неужели они не заслуживают элементарного сочувствия?» «Давай!» — почти ласково подтолкнул меня юноша. «Топай быстрее! И так из-за тебя сильно задержались!» Я покорно присоединилась к женщинам, ожидающим своей участи. «Теперь все на месте!» — удовлетворенно кивнул юноша. «Ну что ж, красотки!» Позвольте представиться. Рэйми, начальник дворцовой стражи и ваш провожатый на сегодняшний день. Объясняю распорядок дня. Сейчас вы, стройными рядами, по двое, проходите во двор императорского дворца. По сторонам глазейте, но вопросов глупых не задавайте. Все равно никто вам отвечать не собирается. Первым делом вы проходите контрольное взвешивание. Затем мы вас покормим и приступим непосредственно к испытаниям. Состязание идёт на выбывание. Проиграла в схватке голова с плеч. Во многих конкурсах я буду главным и единственным судьёй. Среди женщин прокатился испуганный шепоток. Да ладно вам? Жестоко усмехнулся Рейми. Знали, на что шли. Если это утешит, то сообщу, что казнить вас будут не сразу на месте, дабы не пугать выигравших и не дёргать постоянно палача. Все казни пройдут на следующее утро после первой брачной ночи императора. Дабы, так сказать, этим жертвоприношением отпраздновать восшествие на престол счастливицы. И только от вас зависит, кому улыбнётся удача». Я тихо вздохнула. «Интересно, а остальные знают, что выигравшей в этом испытании не будет, что все мы проиграли заранее?» «Вперёд!» — скомандовал юноша. Стражники зашевелились, довольно невежливо распределяя нас по парам. Мне в спутнице досталась высокая дородная женщина, которая окинула меня презрительным взглядом. «Я Татьяна», — немного робко представилась я. «А мне плевать», — сквозь зубы кинула та. «Не собираюсь леса точить. Все равно недолгим знакомство будет». Я хмыкнула, признавая печальную правоту незнакомки. Тем временем построение закончилось, И мы, повинуясь распоряжениям начальника стражи, неспешно побрели в сторону ворот. Хорошо, хоть маршировать не заставили. Стоило только нам переступить невидимую границу, отделяющую дворец от остальной части города, как мою спину вновь укололо неприятное ощущение пристального взгляда, но на этот раз гораздо более сильное. Я машинально проверила на месте ли защитный амулет, подаренный городуком, и на всякий случай получше спрятала его наглухо застегнув ворот рубахи предстоящих схватках любая мелочь может оказаться решающей. Чувство, будто за мной наблюдают, немного ослабло, но до конца не пропало. Впрочем, мне вскоре стало не до того. Наш процессия миновала старые заржавленные створки ворот и вступила во владение императора. Я с любопытством завертела головой. И тут меня вновь, в которые уже раз за последние два дня ожидало разочарование. А именно Вместо величественного здания, которое одним своим видом должно было внушать уважение и трепет подданным, за воротами оказались унылые руины, запустения, жалкие остатки прежней красоты и роскоши. Цветные витражи, заменяющие окна, разбиты, крыша провалилась. Стены облупились. За аллеями явно давно никто не ухаживал. стройные деревца большей частью поломаны неведомой силой. Казалось, люди давным-давно покинули это место. «И здесь живёт император?» — не удержавшись удивлённо спросила я. «Красота-то да — с восхищением в голосе выдохнула моя напарница. «Никогда ничего подобного не видела!» Я с подозрением покосилась на женщину и на всякий случай потерла глаза с тайной надеждой. Вдруг показалось. Да нет, ничего в окружающей картине не изменилось. «А что именно ты видишь?» Осторожно поинтересовалась я. «Ты что, слепая?» С недоумением обернулась ко мне напарница. «Прекрасный дворец! Вокруг рощица! Лебеди в озере плавают!» Ну, озеро и в самом деле перед дворцом было. Точнее, полузасохшая лужа, от которой нестерпимо несло гнилью. Но лебедей в округе явно не наблюдалось. «Кто-то из нас сошел с ума!» В полголоса протянула я. «Ничего не понимаю!» Ты что-то сказала? Моментально нарисовался около меня начальник стражи. Кто? Я? Моё лицо выразило естественное простодушие. Нет, мы просто красотой дворца восхищаемся. Вот как? Поднял брови в притворном изумлении Рейми. И что же ты видишь? Как что? Настал мой черед демонстративно удивиться. Дворец прекрасный, лебеди плавают, озера. «Деревца всякие!» «Ясно!» Юноша презрительно скривил губы и ещё раз с сомнением посмотрел на меня. Я постаралась ответить ему как можно более честным взглядом. Видимо, подействовала, поскольку через несколько секунд Рейми потерял ко мне всякий интерес. «Я буду приглядывать за тобой», — напоследок кинул он мне через плечо. Я изобразила на лице радость от такого сообщения и тихонько утерла салбопот, обильно выступивший после допроса начальника стражи. «Что же тут происходит?» — подумала я. «Однако буду в следующий раз осторожнее. Интересно, а какую картину видят стражники?» Наша компания остановилась во дворе в тени разрушенных временем башен, об истинном печальном состоянии которых, по видимости, из всех конкурсантов ведала только я. «Милые дамы!» — вновь выступил вперёд Рейми. «Сейчас мы быстренько определим ваш вес. По правилам состязания могут участвовать только те из вас, которые весят более ста килограмм. Не подходящие этому условию будут исключены из числа конкурсанток. Не беспокойтесь, эта процедура безболезненна и не займёт много времени. Ирчи, пожалуйста, приступай». «При виде Ирчи мне срочно захотелось убежать куда-нибудь подальше». Представьте себе шкаф, размерами два на два метра. А теперь прибавьте к этому изделию маленькую с кулачок, голову на широченных плечах. Вот именно так и выглядел этот Ирчи. «Мамочка!» — сдавленно пискнула рядом напарница. Я просто закашлялась. «Надеюсь, с таким бугаем не придется драться. Он же одним пальцем раздавит без труда». «Ирчи, начинай!» — милостиво разрешил Рейми и отступил на шаг. Я тоже благоразумно попятилась и спряталась за спиной у недавней знакомой. Громила рыкнул и нахмурился. Затем аккуратно подцепил ближайшую женщину за шкирку. Несчастная что-то жалобно пискнула и, по-моему, лишилась чувства от ужаса. Ирчи же задумчиво наморщил лоб и кивнул. «Подходит», — озвучил решение Громила Рейми. Следующая. Ирчи на удивление бережно поставил женщину на землю, и повернулся, выискивая взглядом новую жертву. Дальше дело пошло веселее. Убедившись, что никто их прямо тут не собирается убивать, мои сестры, по несчастью, добровольно отправились на своеобразное взвешивание. Где-то в середине благополучно проскочила и я. Дисквалифицированных не было. Видимо, коллеги Леона, по столь сомнительному способу зарабатывания денег, оказались достаточно осторожными, чтобы не проколоться на такой мелочи. Вскоре несколько унизительная процедура закончилась. Ирч громогласно рыгнул и отошел. Поздравляю! Вновь прошелся перед нашим строем Рейми. Далее вы можете немного передохнуть, легкий завтрак, и мы перейдем к непосредственным испытаниям. Стражники быстро и умело согнали нас к столам, на которых в огромных котлах дымилось какое-то тварево. Каждое вручили по тарелке с мутной жижей и куску лежалого черствого хлеба. Я как можно незаметнее понюхала предложенную еду, поскольку доверия во мне она не вызывала. Пахло отвратительно, и мне захотелось срочно вылить это пойло в ближайшие кусты. Останавливало только то, что подобный поступок выглядел бы весьма и весьма подозрительным на фоне поведения остальных женщин, которые с огромным удовольствием хлебали жижу и на всех голоса расхваливали поваров. Я задумчиво пожевала губами, глядя в тарелку. Нет, выливать это мы не будем. Не надо к себе лишнее внимание привлекать. И так Рейми с подозрением наблюдает издалека, ждет, когда я отведаю от императорских щедрот. Я зачерпнула полную ложку, поднесла ее к рту и тут же была вынуждена сглотнуть комок тошноты, подкативших горло. горлу. Начальник стражи, не сводивший с меня глаз, удивлённо поднял брови, заметив гримасу отвращения на моём лице, и быстро отправился в мою сторону. Я запаниковала. Надо было немедленно что-то придумать. Есть я это не могу, вырвать сразу же. Но что же делать? Спас меня случай. Проходящая мимо женщина вдруг споткнулась и налетела на меня. От неожиданности я выпустила тарелку из рук, упала на камни и с жалобным звоном разбилась о камне. «Какая жалость!» — искренне расстроилась женщина. «Кажется, я вас лишила завтрака. Простите, из-за меня вы так и не попробуете столь чудесного кушания». «Ничего страшного», — уверила я ее. «Хлебушком перекушу». И демонстративно на виду у подошедшего Рейми отправила в рот кусок хлеба, естественно, постаравшись выбрать без плесени. Юноша недовольно качнул головой, но промолчал. «Завершайте вашу трапезу!» — громко крикнул он. «Начинаем!» «Поскольку сразу же после еды боевыми искусствами заниматься не очень хорошо, то прежде всего покажете ваше мастерство в искусстве танца». «Я довольно охмыльнулась. Ну, это мы запросто. Зря, что ли, столько времени орку ноги оттаптывала. С удовольствием станцую». «Прошу». Рейми, недолго думая, протянул мне первой руку. «Начнём с тебя». Я равнодушно пожала плечами и вышла перед строем. Остальные насторожно притихли, ожидая продолжения. «Музыку?» Скомандовал юноша и с некоторой опаской положил руку мне на талию. «Вперёд». Над двором раздались первые такты вальса. «Повезло, этот танец мне давался легче всего». Главное, по обыкновению инициативу не прихватить. А то часто сама вести кавалеры начинаю. Танцором Реми оказался великолепным. Он сам получал удовольствие от вальса и даже не пытался скрыть это. Мы закружились по каменным плитам. Не знаю, сумела ли я произвести впечатление на начальника дворцовой стражи, но на ноги, по крайней мере, я ему ни разу не наступила. «Достаточно», — через несколько минут сказал он. «Неплохо. Следующая». С другой партнершей по танцу Рейми явно не повезло. Она умудрилась запутаться с первых нот музыки и, запнувшись о свою же ногу, чуть было не полетела на землю. «Аккуратнее», — холодно произнес юноша, не делая никаких попыток помочь несчастной. «Все понятно. Следующая». Женщина побледнела, поняв, что она провалила это испытание, и, опустив голову, отошла в сторону. «Уже через полтора часа всё было закончено». «Странное дело, но начальник стражи даже не запыхался, протанцевав практически всё это время». «Отлично», — бросил юноша, останавливаясь перед нашим строем. «Ты, ты и ты. Вышли вон». И Рэйми поочередно ткнул пальчиком с изящным маникюром, указывая на проигравших. Затем с усмешкой посмотрел на меня, словно раздумывая, «казнить или миловать». Я затаила дыхание, ожидая решения. Остальные прошли это испытание. Наконец резюмировал юноша. Я вздохнула с облегчением. Вот ведь сволочь, умеет нервы потрепать. И понеслось. Мы показывали свое мастерство в самых невероятных испытаниях, начиная от пения и заканчивая искусством сервировки стола. Однако интересно. Если ли он говорил правду, и счастливица и впрямь суждено умереть во время первой брачной ночи? то зачем тогда нас так мучают? Или Родим перед гнусным убийством невесты будет заставлять несчастную петь ему колыбельные и вязать тёплые носки? Хотя всё может быть. Он слишком долго правит, чтобы оставаться нормальным человеком. Как вспомнишь, что император со своим придворным магом сотворил, мурашки по коже, чтобы у нами носиться, начинают. Когда нас осталось всего ничего, а именно четверо, Рейми вновь вышел перед строем. «Настал черёд показать ваши боевые умения». Жёстко усмехнулся он. «Сначала вы сразитесь друг с другом, а я посмотрю, как вы владеете оружием. Две сильнейшие из вас получат право скрестить меч со мной». «И я выберу ту, которая станет невестой императора Родима IV. Начинайте». «Мне в сопернице досталась невысокая, ещё ниже меня, страдающая одышкой весьма и весьма полная женщина». Даже непонятно, как ей удалось благополучно преодолеть все предыдущие испытания и попасть в своеобразный полуфинал, вроде бы на вид ничего особенного. Я немного расслабилась, не увидев в женщине достойного противника. А зря, как оказалось. «Рахана!» — галантно представилась та и протянула мне руку для знакомства. «Татьяна?» Немного удивившись подобной вежливости, буркнула я, пожимая протянутую ладонь. И тут же пожалела о своём поступке. Рахана, продолжая благожелательно улыбаться, крепко перехватила мою руку и силой дёрнула на себя. Я, не удержав равновесие, качнулась в её сторону. «Получай!» — прошипела женщина, ткнув мне под ребра непонятно откуда взявшимся ножом. И тут я имела редкое удовольствие лицезреть, как злобная радость на её лице уступает место неподдельному удивлению. Ножик проткнул рубаху и остановился, наткнувшись на кольчугу. Оружие вероломной Раханы мягко отпружинило, не причинив мне никакого вреда. — Так нечестно! — с искренней обидой прошептала женщина и тут же заголосила в полный голос. — Мошенничество! На ней кольчуга! — На ком? — устало спросил Рейми, оборачиваясь на шум. — На ней. Грязный обгрызенный ноготь Раханы упирался мне прямо в грудь. С чего ты решила? Начал было рэми, но тут же осекся, увидев нож валяющийся у ног женщины. А это еще что? Захотела легким путем в финал попасть. А что нельзя? Женщина немного смутилась, но быстро взяла себя в руки. Главное победа, а не то, какими путями ее добиваешься. А чего тогда кольчугой возмущаешься? Хмыкнув, спросил начальник дворцовой стражи. Но это же нечестно воскликнул Рахана, поражённая недогадливостью юноши. «Её же теперь просто невозможно победить!» «Потрясающая логика!» — язвительно хмыкнул Рейми. «Значит, самой можно так действовать, а остальным ни в коем случае. Впрочем, доля правды в твоих словах есть». И он кивком через плечо показал на меня стражником. «Обыскать её!» «Раздеваться догола я не собираюсь!» — мрачно буркнула я и многозначительно положила руку на рукоять меча. — Да и вряд ли император позволит, чтобы другие мужики на прелести его невесты пялились. К моему удивлению, Рейми нисколько не разозлился от такой бравады. Напротив, он расхохотался, сделав знак стражникам остановиться. — Твоя правда, — отсмеявшись, признал он. — Думаю, мы вполне обойдемся и без столь крайних мер. Хорошую кольчугу под любой одеждой можно обнаружить. Ты ведь ничего не будешь иметь против того, чтобы я слегка прошёлся руками по твоему телу. Честное слово, посягать на твою честь я не собираюсь». «Ну дискни», — пожала я плечами. «Только чур, руки не распускать». И не собирался даже. Ещё раз хихикнув, уверил меня Реми. Затем мигом посерьезнев приблизился вплотную и аккуратно прошёлся ладонями по всем выпуклостям моего тела. Меня же в жар бросило. Давненько никакой мужчина не позволял подобных вольностей в отношении меня. Чисто. Через несколько секунд осмотр был завершён. Никакой защиты. Я довольно улыбнулась. Конечно, паутина вплотную к телу прилегает. Попробуй её через рубаху нащупай. Не может быть! Рахана с недоверием посмотрела на Рейми и с негодованием выкрикнула. «Ты врёшь?» «Скажи, сколько тебе заплатили, чтобы протащить эту уродину в постели императора?» патишь нам с оскорблениями», — хмуро предупредила я. «Чай сама не модель, чтобы такими словечками разбрасываться. Я ведь могу и обидеться, и тогда кому-то ох, как не повезет!» «Не беспокойся», — прервал меня юноша. «Я сам разберусь». Рейми, чеканя шаг, приблизился к Рахани. В наступившей тишине стало слышно, как ветерок неторопливо играет листвой редких, уцелевших после неведомого катаклизма деревьев. Несчастная женщина, поняв, что позволила себе лишнее, попятилась под пристальным взглядом карих глаз мужчины. «Значит, ты обвиняешь меня, начальника дворцовой стражи, во вранье?» Хищно оскалился Рэйми, с тихим шорохом вытаскивая из ножен меч. Блики солнечного света заиграли на безупречно остром клинке. — Вы не так поняли? — залибезила Рахана. — Я не то имела в виду. Просто, наверное, выскослась несколько рисковато, но в самом деле странно. — Я разрешу твои сомнения. С легкой усмешкой я прервал юноша сбивчивую речь женщины. И неожиданно ударил. Я отвернулась, пытаясь справиться с тошнотой. Все-таки не каждый день на твоих глазах человеку голову отрубают потом через силу заставила посмотреть на тело той, что лишь пару секунд назад было живой. Не надо демонстрировать свою слабость. «Мёртвые не сомневаются», — завершил свою глубокую мысль о Рейме. Затем с весёлым недоумением перевёл взгляд на меня. «Будем считать, что ты получила подарок и сразу же проходишь финал испытаний. Но учти, поблажек я тебе не дам» проигравшая в схватке со мной, упокоится тут же, не дожидаясь завтрашнего утра. «Я люблю выполнять обязанности палача». «Милый мальчик», — буркнула я себе под нос и совсем тихо добавила. Наверное, в детстве крылышки мухом любил отрывать. На схватку между двумя другими женщинами я практически не обращала внимания, берегла своё душевное спокойствие перед решающим поединком. Наконец всё было закончено. На этот раз проигравшую не стали лишать жизни у всех на глазах. Видимо, чести быть обезглавленной начальником Дворцовой Стражи удостаиваются лишь те, кто лично дрался с ним. «Ну, наконец-то!» Радостно выдохнул Рейми, давая знак Стражникам увести выбывшую из соревнования. «Все-таки на редкость утомительное дело этот конкурс. Ладно, приступим. Ты первая». И он небрежно кивнул мне. Я потными от волнения руками вытащила меч. «Фу!» — привычно возмутился клинок. «А чего ладони такие липкие? Помыть нельзя было?» «Заткнись!» — прошипела я. «Меня тут убивать сейчас будут!» «Хорошая новость!» — явно обрадовался меч. «А можно я не буду тебя защищать?» «Нет!» — возмутилась я. «Покажи все, на что способен!» «Постараюсь!» — с усмешкой отозвался клинок. И поединок начался. рейми безо всяких лишних расшаркиваний пошел в атаку. Я мысленно взвизгнула от ужаса и с удовольствием передала все бразды управления над своим телом мечу. Мир вокруг размылся, вращаясь с бешеной скоростью. Руки налились привычной болью и усталостью. Но пока удавалось выдерживать весьма быстрый темп, заданный юношей. Спасибо изнуряющим тренировкам Леона. «Неплохо», — равнодушно констатировал через какое-то время меч. Но твой друг намного лучше. Обезоружить этого хлыща? Я хотела было согласиться с предложением клинка, но в последний момент по непонятной причине передумала. Спину вновь кольнул чей-то внимательный взгляд. Нет, с неохотой отказалась я. Слишком подозрительно будет. Поддайся ему. Стыдопища какая! Всхлипнул клинок. Пора играть, человечешки. Ну хорошо, только ты мне должна останешься. «Посмотрим», — неопределенно протянула я. «Ежели я выберусь из этой передряги живой, любое твоё желание выполню». «Любое?» — обрадовался Клинок. «В пределах разумного, конечно, без нанесения телесных повреждений себе и окружающим». «Договорились?» — не стал перевередничать Клинок. «В таком случае, пожалуй, я сумею пережить позор». Через миг я уже стояла безоружная перед Рейми. Меч, выбитый у меня из рук, с жалобным звоном прокатился по каменным плитам двора. Даже на расстоянии я услышала недовольный вздох клинка. — Неплохо, — с удивлением констатировал юноша. — Можно сказать, даже замечательно. У тебя была хорошая практика? — Скорее, неплохие учителя, — уклончиво ответила я. — Будь ты мужчина, я бы предложил тебе место в дворцовой страже, — сказал Рейми и самодовольно продолжил. «Конечно, до меня тебе ещё и расти, и расти, но для женщины впечатляюще». «Разве кто-нибудь может сравниться с таким мастером, как вы?» Вежливо наклонила я голову и подобрала меч. «Да, жизнь в чужом мире лучше всего обучает вежливости. Раньше я до таких слов даже не додумалась бы». Рейми расплылся в довольной улыбке. Затем перевёл взгляд на мою соперницу. «Посмотрим теперь, какова ты в бою» произнёс он, знаком подзывая её ближе. Женщина затравленно обернулась на меня, молча прося о помощи. Но только что я могла сделать. Оставалось лишь наблюдать. Моя соперница была обречена изначально. Реми обезоружил её на первой же минуте поединка и, не рассуждая особо, тут же обезглавил. «Поздравляю». Кинул он мне, пока окровавленное тело оттаскивали в сторону. И теперь новая невеста императора. Я представляла себе финал более торжественным. Хмыкнула я фанфары там, глашатые. Будут тебе фанфары, пожал плечами юноша. Только завтра, на брачной церемонии. А пока гуляй. Можешь вернуться к своим друзьям в трактир. Вот так просто, продолжала я недоумевать. А не боишься, что я сбегу? Зачем? — с недоумением спросил Реми. — Если бы не хотела в конкурсе участвовать, так вообще бы сюда не явилась. Кто же после законной победы в бега подаётся? Я прикусила язык, на который так и просилась несколько крепких выражений. — Так что иди. Не дождавшись ответа, милостиво разрешил юноша. — Вечерком к тебе портные придут, платье по фигуре подгонят. Благо, возни мало будет, размеры у всех претенденток практически одинаковые. Да и вообще погуляй хорошенько напоследок, так сказать, проводи свою незамужнюю жизнь с размахом. А завтра сутречка и под венец пойдешь. А остальных когда казнят? Продолжила я осторожные расспросы. Тебе-то какая разница? Задал резонный вопрос Рейми. Император же не изверг, чтобы заставлять жену на казни присутствовать. Сразу после твоей первой брачной ночи. И решим вопрос с неудачницами. Только ты все равно этого не увидишь. Иди давай, тебя проводят. Двое дюжих стражников, не слушая моих робких возражений, буквально насильно вытолкали меня за ворота дворца. Нет, все-таки странные порядки при императорском дворе. Перед трактиром томилась в ожидании вся наша честная компания. Грустный орк, увидев меня, просиял от радости и предпринял наглую попытку зарыдать на моей груди. Жива, заголосил он, заключая меня в свои объятия, и целёхонько. Счастье-то какое. Пшёл вон, лаконично буркнула я, вырываясь. Только врать не надо, что переживали. Поди, счастье полные штаны, что двойную цену за меня получите. Нет, Татьяна, слабо улыбнулся Мак. Ты слишком плохого насмление. Наоборот, слишком хорошего, огрызнулась я. Татьяна, мягко прервала начинающуюся перебранку амазонка пожалуйста пойдем в трактир тебе надо отдохнуть и успокоиться после столь напряженного дня а мы тебе расскажем что придумали сегодня а мне не интересно пожалуй я плечами наверное весь день размышляли как свалившимся богатством распорядиться нет загадочно блеснула глазами гаяна все намного занимательнее пойдем ну хорошо неохотно поддалась я на уговоры Не на улице же мне вторую ночь проводить, да и выпить охоту жуть. Напиться до зелёных чёртиков, чтобы помирать не так страшно было. — По поводу помирать мы ещё посмотрим, — усмехнулась Амазонка. — У нас есть предложение получше, но об этом не здесь, подальше от любопытных ушей. И Гаяна, круто развернувшись, отправилась к дверям трактира. За нею поплелась и я, лениво раздумывая над последними словами Амазонки.